Глава тринадцатая. Взлетаю по лестнице на одном дыхании. Везде, где я пробегаю, зажигается свет. Данилевский сказал правду. На всех этажах установлены датчики движения, и он нарочно их отключил. Чтобы посмеяться надо мной, глядя, как я крадусь в темноте, подсвечивая себе телефоном. Сноб и лицемер. Ненавижу. Сворачиваю в коридор и слышу, как раздвигаются дверцы лифта. В отчаянии ускоряюсь, но поздно. С легким жужжанием кресло опережает меня и перегораживает коридор. «Марта, стой! Я все равно быстрее!» Данилевский дышит тяжело и надсадно, как будто он бежал, а не ехал. Поджимаю губы и отворачиваюсь. Не могу на него смотреть. Зачем он это сказал? Все ведь было так хорошо! «Марта!» Он делает движение в мою сторону, но я отступаю на шаг и предупредительно поднимаю руку. «Не приближайтесь, Давид. Мне придется бежать вниз, а у меня уже подламываются ноги. Я все еще избегаю встречаться с ним взглядами, потому что боюсь обжечься». «Марта», — сипло говорит он, — «прости, пожалуйста, мне так жаль. Мне тоже жаль», — блуждая взглядом по стенам. «Жаль, что вы все испортили. Мне понравилось, как мы с вами сидели, и кофе был вкусный». «И бутерброды!» «И мне!» Он сглатывает. «Не представляешь, как понравилось!» «Давай вернемся!» «Я обещаю, что...» Давид снова делает порыбистое движение, но я опять отступаю и качаю головой. «Не надо! Не обещайте! Я все равно вам больше не верю! Мне от вас ничего не нужно! Пропустите меня, я устала! Я хочу спать! Не знаю, как у вас, но у меня был ужасный день!» Решаюсь посмотреть в глаза мужа, и лучше бы я этого не делала. У него вместо глаз два действующих вулкана, извергающих кипящую лаву. С трудом отвожу взгляд, потому что Данилевский сейчас так невозможно красив, что мне еще больше хочется плакать. В самом деле, нужен был ему этот поцелуй. Или хотя бы не так сразу. Если бы мы еще немного посидели, то, может, я бы тогда... «Я уже сказал, Марта, ты действуешь на меня так, что я теряю над собой контроль». Давид старается дышать ровно, глаза беззастенчиво шарят по моему телу, и мне хочется прикрыть плечи. «Это плохо», – отвечаю, стараясь его копировать. «Потому что в таком случае мне придется вас избегать, хотя я и так собираюсь это делать». Данилевский трет руками лицо точно так же, как он это делал совсем недавно – Я женился на девушке, которую совсем не знаю. Глухо сказал он, все еще закрывая лицо. Вот, попытался узнать. Так узнавали бы, кто вам не дает? Пожимаю плечами и прислоняюсь к стене. Ты сплошная загадка, Марта. Резко, даже жестко говорит Давид. Красивая до одурения, но за три года ни с кем даже не поцеловалась. А потом вдруг... Вот и спросили бы, я бы, может быть, рассказала. А теперь у меня внезапно пропало желание с вами делиться. Но Данилевский не отступает. Азат сказал, что ты это сделала назло, чтобы тебя больше никто не смог похитить». Он смотрит в упор. «Это правда?» Азат известный телепат. Убедительно киваю я. Раз он сказал, то все в точности так и есть». А я отказываюсь обсуждать с вами свою жизнь вплоть до вчерашнего дня. Это мое дело. Что я делала и с кем. Давид смотрит недоверчиво, пока до него не доходит смысл сказанного. Обхожу его кресло и оказываюсь в спасительной близости от двери в мою спальню. А как еще можно добиться доверительных отношений? Несется мне вслед. Оборачиваюсь и смотрю выжидающе. «Легко. Расскажите мне, сколько у вас было женщин и сколько раз в месяц вы делаете массаж в салоне у Лейлы?» Данилевский цепенеет и сжимает руками подлокотники, будто хочет их раздавить. «Ну?» – подбадриваю его. «Я жду!» «Но моего мужа смутить трудно. Давид справляется с собой молниеносно». «Я не считал», – отвечает он, сглатывая. Но вот, когда вспомните, тогда и приходите. Разворачиваюсь, делая вид, что не замечаю, как у него тяжелеет взгляд. Стой! Он хватает меня за руку. Это разные вещи. Я мужчина. Отрицательно мотаю головой и ничего не отвечаю. Только выдергиваю руку. Да ведь явно хочет меня удержать. Но уловив в моих глазах опасный блеск, отпускает. «Я для того и женился, чтобы больше никуда не ездить, Марта». Он круто разворачивается и направляется к лифту. Вот только лифт едет не вниз, а вверх. У лифта прозрачная панорамная кабина, и мне все видно. Он поехал вверх. Вверху вертолетная площадка. Значит, Давид хочет улететь. После всего сказанного не трудно догадаться, куда. В подтверждении моих слов очень скоро раздается стрекочущий гул который отдаляется, пока не затихает совсем. Захожу в спальню, закрываю дверь и бросаюсь на кровать. Сворачиваюсь калачиком, подтянув к груди коленки. Как будто это поможет заглушить распирающую изнутри боль. Он поехал к Лейле. Точно. Сердце подсказывает, что я не ошибаюсь. Бросил меня, оставил одну в целом замке и улетел. В дверь стучат. Не успеваю сообразить, как из-за двери слышится мужской голос. «Госпожа Данилевская, я Зураб, охранник. Меня ваш муж прислал. Я тут рядом буду, зовите, если что». «Хорошо, спасибо». Выдавливаю через силу, а дальше не меньше часа рыдаю в подушку. Он все-таки улетел. Теперь наши отношения уж точно ограничатся рамками договора. И я могу понять Давида. Данилевский знает, что с девственностью я распрощалась совсем недавно. Мало того, он точно знает, где и когда это было. Возможно, даже с кем. И он не видит ничего в том, что мы будем время от времени заниматься сексом в законном браке. Я не вижу проблемы в сексе, но я никогда не хотела секса без любви. Я могла бы сказать об этом Давиду, и он даже меня бы понял, если бы не знала о Росомахе. А как ему сказать правду? Что мне приснился сон, в котором я вышла замуж и была влюблена в мужа? А благодаря росомахиным таблеткам этот сон стал явью? Да он меня тогда точно в психушку сдаст. Я никогда в таком не признаюсь. При воспоминании о той ночи сердце болезненно сжимается. То мое состояние удивительно напоминает нынешнее. Но ведь я больше не пью никаких таблеток. Почему тогда так больно представлять Данилевского в объятиях другой женщины? Пускай даже она одна из массажисток Лейлы. Или это я ревную? Даже привстаю от удивления. Чушь. Я не могу ревновать Давида. Мы знакомы от силы несколько часов. Еще и суток нет, как он стал моим мужем. Да и то фиктивным. Пусть он что хочет говорит. Для меня наш брак фикция. Временное явление. Потому что я не стану спать с Данилевским только ради развлечения. Мне снится бабуля. Она гладит меня по волосам, целует в макушку и говорит почему-то шепотом. Что же мне делать с тобой, Марта? Что мне делать? Бабуля, то чего? Хочется спросить. Что ты со мной собралась делать? Но спросить не могу. Не получается. Знаете, как бывает, когда снится, что надо бежать, что сзади опасность, а ноги будто свинцом наливаются и не двигаются вообще. Вот так и мой язык. «Какая же ты настоящая Марта!» Шепчет бабуля, и мне кажется, ее голос немного похож на голос Данилевского. «Уйди, бабуля!» Отталкиваю ее руку. «Он предатель!» Улетел к Лейле. Бабуля перестает меня гладить и пропадает. Открываю глаза. Никого. Она все-таки мне приснилась. Становится жаль себя до слез. Я несколько раз всхлипываю и снова засыпаю. И снова она мне снится. Только уже молчит и не гладит, а вздыхает. Шумно так, как паровой пресс. И пахнет от неё очень знакомо. Тонкий такой аромат, вот только я во сне не могу вспомнить, где я его слышала. Просыпаюсь от дразнящих запахов, жарящегося на углях мяса. Ароматы просто умопомрачительные. Вскакиваю, подбегаю к окну, но из моей спальни видно только залитую солнцем лужайку, над которой тянется дымок. Оглядываюсь на кровать. Я так и уснула вчера в свадебном платье на неразобранной постели. Наверное, во сне я ползала по всей кровати, потому что постель примята с обеих сторон. Странно, обычно я редко сплю так беспокойно и уж точно не катаюсь по кровати. Но в последнее время в моей жизни творится такое, что смятая постель вообще не стоит внимания. Вспоминаю события прошедшей ночи, вспоминаю, что Давид ночью отправился в бордель и снова накатывает обида. Может, мне вообще не выходить из комнаты? Но кому я этим сделаю хуже, кроме себя? В любом случае, душ принять нужно. Вот только неплохо бы найти, во что переодеться. Иду на поиски гардеробной, отодвигаю слайд И чуть не падаю в обморок. Мало того, что все мои вещи, которые мы с мамой собрали, аккуратно разложены и развешаны, так еще много совсем новой одежды с бирками. Это что, все мне? Смотрю на бирки и хватаюсь за стенку. Я знаю этот бренд и знаю, сколько стоят вещи такого уровня. Это точно моя гардеробная? С другой стороны, свадебное платье тоже стоит за облачных денег. Так чему я удивляюсь? Интересно. Только кто выбирал мне гардероб? Не сам же Данилевский бегал по магазинам. Но настроение в любом случае поднимается. Иду в душ. Надевать новинки пока не осмеливаюсь. Выбираю сарафан в горошек и выхожу из комнаты. На этаже никого. Спускаюсь по лестнице вниз. Днем все выглядит совсем не так, как ночью. И мне теперь кажутся забавными. Мои поиски холодильника в полной темноте. Выхожу во двор и тяну носом воздух. Здесь запахи еще более аппетитные. Безошибочно определяю, что они идут со стороны кухни, и направляюсь в ту сторону. На заднем дворе – движ. На нескольких мангалах, выложенных кирпичами в виде печей, жарятся... Нет, этого не может быть. Я даже глаза протираю. Перепелки! Их тут, наверное, сотня. Сглатываю слюну и отступаю. У нас что, сегодня второй день? В формате пикника, так сказать, в домашней обстановке? Наверное. Давид говорил, а я прослушала. Сейчас съедутся гости, и тут я в домашнем сарафане. Или он не говорил, специально хочет меня подставить. Какая у нас молодая хозяйка хорошенькая. Правда, Раяна? Слышу из окна и прилепляюсь спиной к стене. Женские голоса. «Наверное, здесь надо мной подсобные помещения. Кладовка или комната для персонала». Что отвечает Раян, на мне не слышно, а знать очень хочется. Задираю голову, высоковато. Но если взобраться на вон тот выступ, может получиться. Оно-то получается, но, чтобы меня не заметили, приходится изворачиваться змейкой. Зато хорошо слышно. Похоже, этой выдре Раяне я не нравлюсь, потому что первая ей отвечает. «Ну и что ж ты, молоденькая? Главная хозяин от жены без ума. Он на нее не надышится. Это же мыслимо — сорваться среди ночи за перепелками. И куда? Аж к Чебихану!» «Да», — отвечает Раяна ворчливо. У нее и голос спортивный. «Бедный Элаз. Полночи хозяин его за штурвалом гонял. И зачем аж к Чебихану лететь? Ближе разве нельзя было найти?» Так он же к завтраку хотел успеть, а их надо вымочить подольше, затем мариновать. Такое только у Чебихана есть. Я слышала, он на сегодня закрылся. Нечем людей кормить. Всё наш Давид выгреб. Что ж он на такого ночи ему устроило интересно, что он на рассвета полетел. И хидно интересуется Раяна, и я про себя возмущенно фыркаю, злыдня. Не будь такой завистливой. Строго отвечает ей напарница. «Если наш Дава помчался в такую даль, чтобы порадовать молодую жену, значит, она заслужила. Я бы сама у нее спросила, если бы не стеснялась. Вдруг она что-то умеет, чего мы не знаем. Пусть бы и мой меня так благодарил. Я бы уж постаралась». «Это да», — вздыхает Раяна. И «Я бы не отказалась. Но ты права. Я бы в жизни не поверила, что наш на такое способен». «Если так дальше пойдет...» то Давида Давидовича нам ждать недолго, — хихикает ее подруга. — А что? Хозяйка красавица? Наш тем более. Какие детки красивые будут. Уже руки чешутся понянчить. Когда до меня доходит, какого Давида Давидовича они собираются нянчить, у меня даже корни волос вспыхивают. Знали бы они, что я устроила молодому мужу, не щебетали бы так беспечно. Влепила пощечину за... В общем-то, достаточно невинный поцелуй. И если хорошенько подумать, то мне было очень даже приятно. Просто подслушиваю, слышу знакомый голос и зажмуриваюсь. «Нет, пожалуйста, пусть он исчезнет, пусть уедет обратно, или пусть это будет не Давид. Но небо остается глухим к моим мольбам, потому что, когда я открываю глаза и оборачиваюсь, вижу внизу сидящего в кресле Данилевского».